Глава 7 По пути с работы я сделала крюк, зашла в универсальный магазин и еле дотащила до дома два больших пакета с покупками. Первым делом отправилась на кухню и поставила вариться курицу на бульон, в очередной раз с грустью вспомнив Зею. Переоделась в домашнее, для фона включила визор. В Гроссоре открывали новый университет. Очевидно, хотели показать, что никакие военные кампании и природные аномалии вместе взятые не сломят боевой дух великого Киргара. Алую ленточку торжественно перерезал сам император. Берган выглядел не по возрасту усталым и осунувшимся. Обязательная для подобных церемоний улыбка не вязалась с холодным взглядом. Валивший хлопьями снег не прибавлял оптимизма. Приглашённые на открытие зрители тоже натянуто улыбались, и прятали хмурые лица за шарфами и шапками. В семь я принесла Шену ужин. Он уже вполне бодро сидел на кровати. Серебристые волосы прикрывали кончики ушей. Наверное, ему было настолько скучно, что при моем появлении островитянин даже не съязвил. Без разговоров съел все, что я принесла, выпил сок и, с сожалением отставил пустой стакан. «Хотите добавки?» — предложила я. Гордость в нем боролась с потребностями выздоравливающего тела. «Не откажусь». Со второй порции он разделался так же быстро. Сам собрал пустую посуду на поднос. Я не спешила уходить. «Шен, выслушайте меня. Скоро придет доктор. Для вашего же благополучия прошу, сделайте при нем вид, что вы образцовый Инга, пример послушания и преданности хозяину». Льен Тадеш — «Уже советовал перепоручить вас департаменту надзора. Боюсь, при малейших признаках агрессии с вашей стороны он обратится туда без моего ведома и согласия». «Чем плох департамент?» Уголки губ предсказуемо поползли вверх. «Мне-то без разницы, кому принадлежит клетка, в которой меня будут держать». «Вас не будут держать в клетке. Точнее, не продержат в ней долго. Первый же серьезный осмотр...» подтвердит, что в острове тянин, враг, нелегально оказавшийся в империи, шпион или случайная жертва, неважно. Благодаря князю Сайо, отказавшемуся от переговоров, между Киргаром и островами нет соглашения о выдаче военнопленных. Вы доведете мою мысль до логического конца, или мне продолжить? Намекаете, что меня казнят? Усмехнулся Шен. Не намекаю, а говорю прямо. У вас два варианта. «Добровольно потерпеть четверть часа или бесславно умереть? Очень сложный выбор, не правда ли?» «Вы не собираетесь вживлять мне знак?» — спросил он после долгой паузы. «Нет». «Обещаете?» «А вы поверите имперке на слово?» — вздёрнула я бровь. «Имперке нет. Вам попробую». В голосе Шена не было ни теплоты, ни признательности. Уверенно, он просто наконец-то начал здраво рассуждать. Положение Инга спасало его от смерти. Хозяйка-девушка, одинокая и слабая, увеличивала шансы на побег. Теперь он перестанет предпринимать отчаянные попытки, начнет собирать информацию, попросит доступ к газетам и визору. Лиена Юлика, а если я дам вам слово, что не сбегу, вы позволите мне свободно перемещаться по дому, смотреть новости? Разумеется, Шен, все, кроме выхода на улицу. Он кивнул. «Можно считать, что мы договорились?» Вместо ответа я вышла, демонстративно оставив дверь открытой. Вернулась с объёмистым пакетом. Здесь одежда. Пижама, брюки, рубашка, белье, носки и тапки. Если что-то не подойдет, не срывайте бирку и скажите мне. Завтра я обменяю на ваш размер. Шен ошарашенно развернул бумажную упаковку и хмыкнул. «Всё чёрное?» Я не знаю ваших предпочтений, но согласитесь, нежно салатовая в горошек или персиковое в цветочек было бы вам не к лицу». На его лице возникла слабая, почти нормальная улыбка, но переодеваться он и не стал. «С вашего позволения, Льена Юлика, я дождусь доктора. Не хочу надевать чистую одежду на грязное тело». Льен Тадеш появился через час. Долго сбивал снег с ботинок, потом отряхнул пальто. «Ужас, что творится!» — пожаловался со вздохом. «Метель, низги не видно!» «Машину бросил на улице!» «Вернусь не найду среди сугробов!» «Как твой мальчик!» «Судите сами!» При виде шена доктор всплеснул руками. «Невероятно!» «Ну-ка, мой хороший, иди поближе ко мне!» От бесцеремонного обращения Инга закусил губу, однако смолчал. Послушно сел на край кровати и позволил снять повязки. Лен Тадеш присвистнул. Поразительно. Опухоль спала, от воспаления не осталось и следа. Ни одного шрама, просто чудеса, кожа как у ребенка. Лен-Тадеш, ему можно мыться? Спросила я. Сколько угодно. Фиксация больше не нужна. Только, пожалуйста, мой милый, никаких резких движений. Чудеса чудесами, но повреждения были слишком значительны. На всякий случай я сделаю пару уколов. И витамины, не забывай про витамины. Уколы Шан тоже перенес стоически. Напоследок доктор заставил Инга открыть рот. Островитянин стерпел и это, лишь прикрыл глаза, чтобы не выдать гнев. «Мальчик мой, ты практически здоров. Когда последний раз тебе делали прививки? Не знаешь? Юли, недельки через две смело прививай. Листок с рекомендациями можешь выбросить в мусорное ведро. Никаких ограничений». Пусть ест все, что хочет. Если бы не погода, я рекомендовал бы и прогулки, но, увы. Кстати, давай я заодно вживлю знак. Позже, возразила твердо, я еще не придумала место Ох уж эти юные выдумщицы! развел руками Льента Дэш, с тебя тысячи реалов, Юли. Шен внимательно следил, как я прикладываю карту к устройству и заверяю перевод кодом. Его лицо заметно скисло. Да, обокрасть кого-либо в Империи практически невозможно. О том, как выглядят наличные деньги, граждане Киргара забыли уже лет сто назад. А карта без кода — простой кусочек пластика. Я пошла провожать доктора. У порога Льен Тадеш спохватился. Юли, я признаю, что был неправ. Твой мальчик не агрессивен и вполне послушен. И все же его происхождение меня беспокоит. Да и регенерация — это больно странная. Позавчера еле дышал, сегодня здоров. Обратись в департамент. Лента, Дэш, вы хотите, чтобы его у меня отняли? Шен — раскенец, потомок переселенцев с островов. Но сейчас никто не будет разбираться. Я надула губы, словно обиженная девочка. Это мой Инга, он мне нравится. Не отдам его какому-то департаменту. «Конечно, конечно, раз нравится, — сразу сдался доктор ведь всё одна да одна!» Хотя Юли между нами понизил голос Альян Тадеш. «Страшненький он. Можно было бы взять кого-нибудь и посимпатичнее?» «И ничего он не страшный», — запротестовала я. «Светленький, голубоглазенький, ямочки на щеках, вот». Мысленно я дала себе пинка, переигрываю. «Какие там ямочки, провалы, зубы через кожу можно пересчитать». Но лучше пусть Лента Тадеш решит, что у меня извращенное чувство прекрасного, чем продолжит настаивать на вмешательстве департамента». Доктор попрощался и ушел. Я развернулась и натолкнулась на ухмыл Кушена. «Вы бесподобно притворяетесь, Ильяна Юлика». «А вы, кажется, собирались мыться?» — невозмутимо отозвалась я. «Непременно. Только хотелось бы понять, почему вы в меня так вцепились» купила по дешевке теперь радуюсь о нет он шагнул вперед мой взгляд уперся в выпирающие ключицы вы не выглядите меркантильной как впрочем и сострадательной но не это самое подозрительное ильена юлика гораздо больше меня занимает вопрос почему вы не испытываете страха я уже не немощный полутруп мы одни в доме вы не боитесь нисколько Допустим, вы меня изнасилуете. А дальше? Запрете в комнате? Сами же и умрете с голоду. Картой без кода вы пользоваться не сможете, да и денег на ней немного. Поглушите и избежите? Смешно. В Скироне вы никого не знаете. Никто вам не поможет. Посольства островов здесь нет. Даже если чудом доберетесь до порта, вас тут же схватит охрана. И получается, что причинять мне вред не в ваших интересах. Так почему я должна бояться? Вот это меня и тревожит. Шен склонил голову к плечу. Ваши рассуждения не подходят молодой девушке. Слишком хладнокровная, слишком логичное. Пожалуй, мне следует извиниться за глупое предположение о романтической подоплеке ваших поступков. Для вас я кто угодно, только не мужчина. «Вы Инга», — ответила намеренно грубо. «Разумеется, я не вижу в вас мужчину». Теперь он рассмеялся, как и я в вас женщину. «Вы все время врёте, Лиена Юлика. Когда притворяетесь жестокой, и тогда объясняете свои поступки взбалмошностью. Готов поспорить, в вашей жизни нет ничего спонтанного и непреднамеренного. Даже сейчас вы так тщательно обдумываете свои слова, словно от этого зависит будущее империи, не меньше. До вас я вообще не встречал девушки, которая бы столько думала. Вам просто не везло. Возможно». Он развернулся и ушёл. Я с облегчением выдохнула. «Нет, если между нами и вспыхнет пылкое чувство, то это будет исключительно желание поубивать друг друга. Нужно действовать иначе. Но как? Доверие — одна из тех вещей, которые не завоюешь силой. Шен не доверял мне, я ему. С неба сыпался бесконечный снег, а где-то за тысячу лик отсюда корабли Империи осаждали острова» потому что уязвленное самолюбие было для императора важнее живых людей. Хотелось завыть от отчаяния. Вместо этого я направилась в гостиную. Свет зажигать не стала. Включила визор, забралась с ногами на диван и постаралась отвлечься. Показывали какой-то популярный сериал из тех, что обожали сотрудницы канцелярии. Несчастная, но милая сиротка Инга попадала в дом к богатому и властному хозяину. Честная сиротка с первой же минуты начинала проявлять характер, всячески перечила своему господину и одновременно взывала к его совести. Немыслимое сочетание, крайне редкое в реальности. Хозяин, конечно же, проникался к ней искренней симпатией, а потом и нежной любовью, скрытой под напускной грубостью и сарказмом. Дамы из канцелярии обсуждали сериал не первый день, поэтому я была в курсе происходящего. Шен подошел бесшумно сел на другой конец дивана. В черной одежде он казался тенью, выделялись лишь светлые пятна головы и рук. Я невольно отметила, что, несмотря на худобу и общую угловатость, островитянин обладает грацией. Так двигаются хищные звери, когда охотятся. Минут десять он заставлял себя смотреть на экран, на одиннадцатый не выдержал. Лена, Юлика, никогда не поверю, что вам такое нравится». Я тщетно пытаюсь понять, от чего другие приходят от этого в восторг. Мои коллеги сегодня утверждали, что героиня — образец женственности и бескорыстия. Вы так не считаете? Если под женственностью понимать привычку подать в обморок по 10 раз на дню, причем обязательно в крепкие мужские объятия, а под бескорыстием продать себя за деньги, то да, я с ними согласна. Никогда не теряли сознание? Всевышний миловал. Из темноты донесся приглушённый смешок. И собой торговать не стали бы. Смотря ради чего. Героине виза-картины якобы пришлось обеспечивать свою семью. Эта причина кажется вам недостойной. Поддержать семью финансово можно и по-другому. Выучиться на экономиста, доктора, инженера, технолога. Образование в империи бесплатное. Но девушка выбрала быстрый и легкий путь. Причем она продала себя не пожилому дворнику или уборщику, а молодому богатому красавцу. Зачем тратить время на учебу, если можно достигнуть всего и сразу? Гораздо проще проводить дни в праздности и под разговоры о всеобщем благе очаровывать своего господина. «А на кого вы учились вы, на Юлика, раз вынуждена прозябать в отделе производства? «На историка. Но мой диплом пылится уже четыре года». Я уже призналась, что ленива и предпочла работу поближе к дому. То есть в семье нечего рассчитывать на вашу поддержку. У меня нет семьи Шен. Родители погибли 13 лет назад, а Зея умерла в начале осени. Зея, он вцепился в имя, ваша родственница. Инга. Бабушки подарили ее на совершеннолетие. Они были лучшими подругами. После смерти бабушки Зея переселилась к нам помогала маме по хозяйству. Странные вы, имперцы, заледенел голос островитянина. Называете рабов друзьями, но не желаете дать им свободу. С чего вы взяли, что не желаем? Еще бабушка предлагала Зее гражданство. Папа при мне несколько раз заводил этот разговор. Зея всегда отнекивалась. Она была степнячкой из далекого села на юге. Возвращаться домой не хотела, работать за жалование отказывалась на отрез а жить в качестве нахлебницы не могла». «Какая-то вывернутая логика. Вы же все равно ее содержали». «Потому что к этому обязывал статус Инга». Я запнулась и продолжила после долгой паузы. «Шен, как вы думаете, почему в огромном киргаре нет нищих, бродяг, попрошаек? Их всех превращают в рабов?» «Далось вам это слово?» — в сердцах выдохнула я что за манера раскрашивать мир исключительно в черные и белые цвета не хуже чем ваше стремление находить пристойное название для мерзости инга рабы ваша собственность бесправные вещи завтра вы можете продать мне словно мебель как диван на котором мы сейчас сидим или заставить исполнять ваши прихоти или наказать кнутом я молча поднялась сходила в кабинет отца принесла приличных размеров книгу с золотым теснением на переплете и положила рядом с ним «Законы Киргарской империи». Статьи с 20 по 47 посвящены Инга. Изучите на досуге. Особенно обратите внимание на статьи 22 о добровольности принятия статуса и 38 о порядке возвращения гражданства. Будете уходить, выключите визор. Если проголодаетесь, на кухне в холодильнике для вас молоко и ветчина, а на столе в хлебнице – пакет с овсяным печеньем. «Спокойной ночи, Шэн». Он меня не остановил. Я и не надеялась. Пошла в свою спальню, задержалась взглядом на задвижке. Нет, запираться не стоит. Во-первых, я должна показать, что доверяю ему. Во-вторых, я надеялась на его благоразумие. В-третьих, вдруг он все же полезет ко мне ночью. И тогда я с наслаждением врежу по противной физиономии.